Глава 20, в которой Хейди устраивает геноцид чаек, а Тони разрабатывает план. Это случилось на следующий день после того, как Хейди начала репрессии против чаек. Но до этого сражения Тони была в школе, а когда вернулась, оказалось, что папа разогрел на обед ёки из банки. Ёки это консервированные фрикадельки из ленины. Их берут с собой в походы и на отдых в горы. Поэтому дети зачастую считают их лакомством. Он наверняка сделал так потому, что Тоня очень расстроена, а Йоки она любит больше всего на свете. Папа получил письмо от мамы по электронной почте. Море поднимается, пишет мама. Лёд на полюсах тает, и море поднимается, но теперь я скоро приеду на побывку домой в Глиммердал. Мама работает на износ для того, чтобы море больше не поднималось. Это загрязнение и плохая экология виноваты в том, что льды тают, а уровень моря растёт. Но заставить людей не делать того, что вредно для природы, практически невозможно. Мама становится очень суровой, рассказывая, как море поднимается. "Если бы я была морем, я бы не рискнула подняться ни на сантиметр", сказала однажды тёте Эйр, выслушав мамин рассказ. "Думаешь, она скоро приедет?" спрашивает Тони с полным ртом. Папа встаёт из-за компьютера, налить себе дневной кофе. "Я думаю, да", отвечает он. "Почему ты любишь своего папу, Тони Глемердал?" спросила Хейди вчера. "Почему? Почему?" думает Тони. "Потому что он папа, вот и всё. Потому что у него борода такая смешная и потому что он открывает банку йоки, когда у Тони плохо на душе и потому что он заботится о ней". Папа почти как гора, думает Тоня. Всегда рядом, поэтому она и любит его. Она проглотила последнюю йоки, когда грянул выстрел. Раньше в Глемердале чаек почти не было. Постепенно они тут появились, и чайка гейер теперь такой не один. Особенно это заметно в те дни, когда мусоровоз приезжает забрать мусор, и чайки устраивают целое представление. Сегодня как раз такой день. Хейд, это представление явно не по душе. И перепуганная Тони видит, как на той стороне долины их соседка полита из ружья Гунвальда по чайкам, как если бы это были глиняные птички свистульки. Нет! Тони вылетает из дома и прыгает на велосипед. Она не надевает шлема, чтобы чайка Гейер не увязался за ней, но он делает это всё равно. Глупая птица, марш домой, она тебя пристрелит, кричит Тони и отгоняет его одной рукой. Довольно трудно ехать, держась за руль одной рукой и отгоняя от себя кружащую над головой чайку, если где-то неподалёку буйно помешанная с заряженным ружьём. У реки колесо попало на ком грязи, и гроза Глемердала растянулась на дороге во весь рост. Чёрт, из коленки хлещет кровь, вот свинство. Тони рассердился, горчилось, бросил на дороге велик с крутящимися колёсами и похромала вверх по дороге. Хейди как раз стоя посреди дороги, целилась в очередную чайку, когда из-под горы появились рыжие кудри. Сейчас же прекрати, прокричала Тоня. Хейди выстрелила, и чайка с тяжёлым стуком шлёпнулась на землю. Дылда метко стреляет. Дылда метко стреляет. Четыре чайчьих трупа уже лежат в разных концах двора. Чайка Гейра опускается Тоне на плечо, она цепко хватает его за лапы. Твою чайку я стрелять не буду, если ты этого боишься. — говорит Хейди, — начинает сгребать птичьи трупы. — Ты не должна убивать чайек! — зло кричит Тони. — Это наверняка тетушке чайки Гейра, чтоб ты знала! Она в ужасе оглядывается, одновременно пытаясь закрыть чайки Гейру глаза, чтоб уберечь его от страшного зрелища. Хейди и ухом не ведет. Поднимая последнюю чайку, она бросает взгляд на Тонину коленку. Тони вспоминает, как у нее в последний раз текла кровь. Это было зимой, после драки с Улли. Тогда Гунвальд заклеил ей все пластырем. Теперь она стоит тут и истекает кровью, а это Хэйди, хоть бы хны. Когда дверь дома с шумом захлопывается, Тони понимает, что выхода нет. Ей придется поговорить с Клаусом Хагеном. Клаус Хаген изумился, увидев, кто ввалился в контору. Он не общался с Тони после того дня, когда выставил зимой из кемпинга троих детей. Вспомнив, в какой ярости была тогда Тони, он кашлянул. «Привет!» сказала Тоня и вздохнула так горестно, что Хагену пришлось посмотреть на неё ещё пару секунд. Ты поранилась? спросил он, заметив кровоящую дырку в брюках. Тоня помотала головой. Нет. Чуть-чуть. Немного подумав, Хаген пальцем подманил её к своему столу и достал аптечку первой помощи. И пока Тоня, поражённая таким поворотом событий, тихо сидела на стуле, закатав штанину, Хаген промыл рану от крови и грязи и заклеил пластырь не чуть ни хуже любого другого человека. Такого вопиндрёжного пластыря Тоня ещё не видела. "Ну вот", сказал Хаген, закончив и жестом сгоняя её со стула. "Спасибо", ответила Тоня. "Послушай, Клаус, я хотела спросить. Ты не можешь сделать мне одолжение?" "Какое?" — с сомнением спросил хозяин кемпинга здоровья. — Ты не мог бы не покупать хутор Гунвальда? Клаус Хагенс треском захлопнул аптечку. — Ты, похоже, немало решаешь в этой долине, Трулте. — Тоня, — поправила Тоня. — Тоня, но этот вопрос тебя не касается. Это бизнес. Я открыл кемпинг, чтобы зарабатывать на нем деньги. — Тоня. Сейчас мне предложили купить потрясающий участок. Он ближе к горам, оттуда лучший вид и вообще, он даёт больше возможностей развивать кемпинг здоровья. Конечно, я его куплю. Тоня топает ногами, так что брючина сама раскатывается обратно. "Это хутор Гунвальда", кричит она. "Это отличное место под строительство дачных домиков. Вот что это такое". Строго говорит Клаус Хаген. "У меня большие виды на Глемердал Трутте, а участок на горе Просто золотая жила. Я был бы идиотом, если бы отказался от покупки. — Но разве ты не зарабатываешь достаточно денег уже здесь? — спросила Тоня. Тогда Клаус Хаген широко раскрывает рот и смеется, сотрясая все вокруг. Тоне и в голову не приходило, что он умеет смеяться. — Хорошо, что ты не занимаешься бизнесом, дружочек, — гогочит Хаген. — А то бы осталось без денег. Никогда нельзя успокаиваться на том, что имеешь. Никогда. «Стоит тебе остановиться, и все, ты сошел с дистанции». Тоня Глимердал стоит перед лощенным богачом, и ей ужасно хочется треснуть его по башке. «Важные вещи — это дом и друзья, мама и папа, звуки скрипки и горы, река и море, которое поднимается. Вот это важно! А деньги совсем не важны. Можно даже плавать на теплоходе без денег». Тоня вспоминает, как она разбила окно в кемпинге, и Клаус Хаген забрал все деньги из ее копилки, а коробочку вернул. Дурак! Когда Тоня с крутейшим пластырем на коленке покидает кемпинг, Клаус Хаген все еще стоит у окна и улыбается, качая головой. Возможно, он думает, что ему, наконец, удалось переманить грозу Глимердала на свою сторону. Но в этом он, конечно, ошибается.